Глава 8. В одиночку отправиться в ад? «Может, это все же миф?» — предположил я и осекся. Бульк и Орбит, вдруг став невероятно похожими друг на друга, посмотрели на меня, как на посмевшего усомниться вероотступника. Отступать было некуда, и я привел первый пришедший на ум аргумент. «Есть доказательства? Реальные. Они просто сказки». «Гремлин Вуся!» «Миф!» — отмахнулся я. «Нет!» Вложив удивительно много эмоций в это «нет», лысый эльф медленно опустился в лужу и улегся среди посверкивающих электричеством угрей. «Нет! Я видел его!» «Легендарного гремлина?» «Да!» «Ого! Гремлин Вуся?» Знаменитейший вальдирский шутник считался непревзойденным, хотя его существование и было под сомнением у многих. Вроде как даже легендарный злой шутник Бог Снес не мог сравниться с Вусей по размаху и сложности проказ. «И при чем здесь Вуся?» В рассказ вмешался Бульк, возбужденно крутнувшись в своей водной капле. «Это его тропа. Я узнал, что по легендам гремлин, хотя он вроде никакой и не гремлин» намертво привязан магией к городу мертвых. Даже не к самому городу, а к расположенным неподалеку вратам Тантериала. Чем дальше он уходит от Тантериала, тем сильнее магия тянет его назад. Тянет в буквальном смысле, как туго натянутая резинка. Едва он успеет показаться наверху и что-то натворить, как его тут же тянет обратно в Аньгору по пути наименьшего сопротивления. — Лазейка! — пробулькал из лужи орбит, играя в гляделки с любопытным гигантским мужом. — Лазейка! — Да, можно сказать, что эту тропу гремлин пробил собственным телом. Пару стен так точно своей головой проломил. — хмыкнул Бульки, мечтательно заложил руки за голову. — Эх, представляете себе такое испытание? Какой драйв, какой страх и ни единого права на ошибку! — В смысле? Головой об стену без права на ошибку? — Да нет! «Ступить на тропу и идти по ней, зная, что у тебя нет права на смерть. Умирать на тропе Гремлина нельзя». «Никаких смертей». «Это чересчур», — поморщился Казначей. «Шутите? Если идешь соло, то даже загрузившись тонной свитков на все случаи жизни, всегда можно лохануться и...» «Нельзя», — на этот раз эльфы и Ахилот сказали одновременно. «Нельзя что, быть лохом?» У некоторых это пожизненно. Тонну брать нельзя. С собой много не возьмешь. Сколько-то предметов экипировки и оружия. Сколько-то зелий и свитков. Орбит кивнул в подтверждение. Показал растопыренные пятерни. Десять предметов всего. Ого, хмыкнул я. Да, да налегке. Моя очередь повторять слова Бома. Это чересчур. Никаких запасов, никаких смертей, никакой группы. Хм, а в случае чего можно вернуться для пополнения припасов и ремонта? Дай угадаю. Нет. Ожидаемый ответ. А на пути? Встретится всякое. Бульквариус широко и мечтательно улыбнулся. Тропа героя. Обещаны встречи с удивительными монстрами, прохождение загадочных необычных локаций, а еще что-то было про встречи с потерянными и возможность обретения новых навыков. И, само собой, битвы, битвы, битвы. Драться пришлось бы самым разным оружием и магией. Ведь оружие ломается, а магия работает не вся и не везде. Там свои законы мироздания рос. Будь у тебя шанс, ты бы рискнул. Чем? Удивился я. Если я правильно понял, раз умер и вылетел, да? Точно. И назад на тропу не попадешь. — Больше никогда. Шанс дает единожды. — Ну и где риски? Останется где-то там в темноте мой скорбный туманный трупик с остатками изломанного снаряжения? Из-за смерти потеряю уровень или два, может откатиться какое-нибудь умение. И что? Ради подобного путешествия, покинувший тропу, не дойдя до ее конца, будет низведен и возвращен в самое начало своего мирского пути и заодно проклят? Понизив голос, зловеще прохрипел Бульк. Проклят! эхом откликнулся Орб. А не изведен и возвращен это? поинтересовал собом, задумчиво дергая за оттопыренную нижнюю губу. Есть у меня нехорошая догадка, сказал я. Но это было бы уж слишком. За смерть на тропе или уход с нее до финиша? Обнуление всех уровней и умений? Наложение какого-то страшного проклятия и возвращение к порталу рождения в те ясли, откуда когда-то начинал? Коротко и сухо, прямо как завзятый финансист, вещающий об очередном крахе с экрана телевизора, перечислил Бульк, медленно скользя по нам взглядом своих необычных глаз. — Да, все серьезно. Лазейка безумного одиночки Ушхлен Крал Соул — самый короткий и при этом самый опасный путь в Аньгору. С самыми жестокими наказаниями на случай провала. — Банк! — вставил Орб. — И личная комната! — кивнул Бульк. Заберут все. Ладно, деньги и предметы. Их можно загодя передать доверенному. Но уровни и умения... Репа! А с овощами что? Дернулся Ахилот, уставившись на эльфа. Погоди, репутация! Потеря репутации? Низведение! С кивком протянул эльф. Проклятие! Прекрасно! Рассмеялся я, чувствуя, как меня покидает напряжение последних часов. Просто прекрасно. Потеря уровней, умений, денег, вещей, репутации. «Ни один глава клана не рискнет», — бухнул Бом. «Да кто вообще рискнет?» «Бред! Даже я подумаю раз двести». «Нет, тысячу раз подумаю». «Да я только в яслях несколько дней кантовался, как проклятый, качая силу и выносливость, набирая уровни, выполняя задания, выискивая скрытые умения». Как проклятый. А мое унижение перед местными. Я им коврики был готов предверный вылизывать и вылизывал. Моя полная мука и адского труда ясельная история вышибет проникновенную слезу у любого сухаря. Назови в яслях мое имя, одна половина начнет клыками скрежетать от злобы, а вторая заулыбается, поглаживая пустые кошельки. Но плохого слова не скажет никто. Я сумел каждого оставить довольным. Вымотался, вложил все силы в раскачку, но не расслабился. В городе адская рвотенка продолжилась, а дальнейшее событие. Да я первый раз отдохнул на входе в карстовые пещеры, где мы и познакомились с Росом. Я, может, только поэтому за Росом сперва и пошел. Мне с ним было легче, чем с другим, куда более злобным лидером, мной самим. Я уникален? Нет, нужда заставила. И таких немало. Многие добились всего сами, поднялись с нуля, верно ведь? Мы с Бульком кивнули одновременно. Орбит улыбнулся так широко, что можно было и не спрашивать. «То-то!» — буркнул разошедшийся полуорк. «И кто согласен все это потерять? Рос? Бульк? М? Появится перед нами сейчас седой старец, протянет карту и начнет молотить любимую всеми чушь, на вроде «Отправляйся, о избранный!» Ждет тебя дорога в ад, станешь ты героем. Но одна смерть и ты вернешься к началу-начал. Как быстро пошлете вы дедушку куда подальше? — Есть теплюшки, Бом, — тихо произнес Бульк. — Настолько весомое, что и не передать. — Например? Список, попавшийся мне в руки, был оборван на три четверти. Я побывал на самых темных, черных и глубоких рынках Вальдиры, где пообещал огромную награду за любую информацию про тантериал? И этот список — один из всплывших ниоткуда кусочков древней информации. В нем говорится, что Ушхлен Крал Соул — это тропа сила. Прошедший даже часть ее обретет особую мудрость и силы. Так ведь обнуление! Проклятие и обнуление не коснется обретенного на Ушхлен Крал Соул. Кто откажется от уникальных навыков? от уникальных квестов, что можно получить там и только там. И главное, это выделено Багровым, тот, кто сумеет пройти Ушхлен Кралсоул до конца, кто попадет в Ангору именно этой тропой, будет встречен в городе мертвых с большим почетом. С героем согласится побеседовать каждый из населяющих город мертвых душ, и с ним же согласится говорить бессмертный привратник первых врат Тантриала. А привратник первой дверки божественного ада — великий проказник гремлин Вуся. Благодаря ему некоторым игрокам посчастливилось прикоснуться к частице врат божественного ада. Заметив мое искренне недоумевающее лицо, Бульк рассмеялся. «Ты не из фанатов истории и мифов Вальдиры, верно, Рос? «Вообще не рядом», — поморщился я. «Копаться в пыльных книгах — дело важное, полезное и почетное, но не мое». «Корпечь с чиханием над выделанной кожей древней овцы или там яйцеликого губноса? Нет, спасибо». «Корпечь с чиханием над выделанной кожей древней овцы или яйцеликового гупноса, повторил Бом. «Да. А может, я пошел за тобой из-за этих твоих словечек?» Сплеском дергался ржущий в луже орбит. Электрические ужибы излива отодвинулись от лысого эльфа. Вдруг это безумие заразно? Дергающийся эльф задел одного из угрей, и воду пронзила свирепая молния. Рывком сев орбит стер с лысины кипящую воду, замерзло, глядя на угря. Угорь пялился в ответ, демонстративно пошевеливая кончиком хвоста. Еще, мол, хочешь? Электротерапия в действии. «Я про себя тоже такого не подозревал», — продолжил Эхилот. «И ради интереса и любопытства таким заниматься не стану но если услышу звон монет или учую признак другой выгоды, тут же превращусь в рьяного историка. А когда заинтересовался темой Тантериала и начал копать, все время натыкался на Аньгору, Врата, Вусю и его таблички с невероятно и стопроцентно нарочито тупой подписью «Я сделать. Гремлин Вуся». Таблички сделаны из особого неповторимого металла. Игроки называют его Вуссуитом. «Вуссуит», — кивнул Орбит. Что-то пробурчало недовольно сидящее у иллюминатора Роска. Швырнула злоудилище, уперла руки в бока и задумалась. Рыбацкие сложности. Я снова перевел внимание на продолжившего рассказ Булька. Металл древних. Несокрушимый металл. Его использовали при строительстве божественного ада. Хотя лучше называть вещи своими именами. Тантериал — это не ад? а заведение для содержания особо опасных буйнопомешанных. Ведь боги бессмертны. Из остатков металла Гремлины клепает свои таблички. Любой, кто прикасался к ним, прикасался к стенам и вратам Танториала, а может, даже ощущал под пальцами пыль Аньгоры. «Звучит почти круто», — признал я. «Кто такой гремлин?» «Он может быть кем угодно, но только не гремлином» выдержав паузу, Бульк медленно произнес. «Я считаю его последним из расы древних». Бульк хотел добавить что-то еще, но я остановил его жестом, внимательно глядя на орбита. А тот, успев помириться с угрями, обвился ими как шарфами, что-то им шептал. Пара секунд, и угри шлепнулись в соседнюю лужу, озарив ее сетью частых электрических вспышек. Плеск, бегущие волны, смутная дергающаяся фигура. Едкий дымок, и посреди лужи обнаружилась невероятно злобная, едва ли не шипящая от бешенства, но ничуть не смущенная черная баронесса. — Что? — глянула она на меня, отшвыривая чуть ли не улыбающуюся змею. — Да ничего, — развел я руками. — Шепот, а ты куда спрятался? — Тишина. Покосившись на кашлянувшую черную баронессу, все же чуть смутилась железная леди, я повторил. «Шепот! Хватит прятаться, шалунишка! Раз босс здесь, ты точно где-то рядом ныкаешься!» «А может, я делами занят?» — раздался в рубке давящийся от смеха знакомый голос. «Ох!» Из третьей лужи медленно поднялась мутная фигура, обрела резкость. Улыбающийся шепот развел руками, извини, мол, ничего личного. «Ты ведь это придумал?» — спросил я. «Ну...» «Он...» буркнула баронесса, хватая лыбящегося брата за шею и начиная душить. «Проклятье! Я просто хотела подойти и присоединиться к беседе. Даже кофейник приготовила. Но шепот, давай, — говорит, — в старом добром духе подкрадемся и послушаем, как нас костерят». «Даже и не собирались?» «Сама знаю. Как я поддалась?» «Ты просто устала и хочешь веселья». «Сама знаю» повторила баронесса, сжимая пальцы крепче. — Сама знаю. — Твоя идея, значит? — вздохнул я, хватая орбита за ногу и потянув бедологу к себе. — Да ладно тебе. — Роска, милая? — Да, пап. — Что-то там бурчало про леску недавно. — Оборвалось уже пять. Там что-то быстрое, крупное и очень сильное, шторм его задери. Дочь расстроенно ткнула пальцем в черноту за иллюминатором. — Нужна крепкая леска. — Ты же знаешь, у дяди Шопота такая леска есть. Серебряная, стальная, длинная, божественной крепости. Он с радостью отдаст ее. — Да? И без того большие роски увеличились вдвое и засияли надеждой. — Ух ты! Дядя Шопота дай! Тихушник бросил на меня перепуганный взгляд и прыжком ушел к потолку на ходу мутнее и превращаясь в тень. Зло что-то крикнула Роско. Из потолка рухнул вновь проявившийся тихушник. Не вставая, на четвереньках рванул прочь. «Отдай!» — повторила юная богиня, и дверь рубки с грохотом закрылась. «Дядя Шопот, я хочу серебряную леску!» Прижавшись к переборке спиной, тихушник затравленно огляделся. Но выхода нет. «Мы на огромной глубине и продолжаем погружаться». Любой сухопутник, попытаясь он выглянуть наружу, погибнет мгновенно. Тут далеко не каждый хилот выживет. — Рос! — завопил понявший это шепот. — Рос, я люблю эту цепь! Всем сердцем! — Я тебя предупреждал? — крикнул я в ответ. — Предупреждал. — Пожалуйста, Рос, скажи ей! — Отвали. — Рос! Рос! — Дядя шепот, отдай леску! «Я найду другую. Обещаю!» — залебезил шепот с ужасом, глядя на шагающую к нему по лужам девчонку-подростка. «Я отыщу и подарю тебе лучшую леску Вальдиры!» «Дядя» — шепот. Роска даже шаг не замедлила. «Как говорит мама Кирея, не доводи до летальных крайностей, а дай леску!» «Черная Баронесса! Черная Баронесса! Сос! Сос! Черная Баронесса! Дети оружие забирают! Помоги!» не вздумая обидеть девочку. Клан неспящих рад дружбе с юной славной богиней Роской, мелодично произнесла Бронесса, опуская в лужу огромный кофейник. Я с вами посижу. Меня Клест униженными мольбами и слезами из рубки выгнал. И, если честно, я жутко устала от чертовой рутины. Никто не против? Рос, Рос, пожалуйста! Ой, Рос, твоя дочь умеет воровать! Заткнись, шоп. — попросила Баранесса. — Заткнись, дядя, шепот, — повторила Роска. Я обедничаешь папе? — Нет, нет! Вывернувшись, тихушник помчался прочь. Казалось, что он то исчезает, то появляется. Преследующая его роска не давала шпиону и убийце воспользоваться своими навыками. Жалеть его я не собирался. Как и обращать на него сейчас внимание? Роска разберется. Да и ей на пользу. Пусть обретет и отточит навыки обнаружения, нейтрализации и ликвидации настырных и вездесущих тихушников Вальдира. «Последние из расы древних», — повторил я. «И что нам это дает?» «Ничего», — пожал плечами Ахиллор с готовностью возвращаясь к теме. «О, спасибо». Приняв от черной баронессы кофе, он повел над чашкой ладонью, и ее заволокло серой дымкой. Я слышал об этом заклинании один из способов пить сухопутные напитки под водой. «Я копал любую информацию о тантериале». «Как и все мы», — произнесла баронесса. «Стоит объединить наши наработки». «Как вариант», — признала Хилот. «Они оба глянули на меня». Я развел руками. «Никаких проблем. Все вопросы Корбу и госпожи Мизрал, но это потом. Что еще про лазейку?» «Кое-что». Я знаю, что тропа Гремлина в одном или двух местах сходится с подземным морем к Закрала, так что если повезет, может, даже увидим ее. Больше ничего. Разве что мои размышления о том, какой именно игрок сумеет в одиночку преодолеть гиблую тропу и при этом ни разу не умереть. Тут нужен особый класс. Надо быть готовым к любым опасностям. Требуется быть быстрым, ловким, тихим, бесшумным. Уметь использовать различную магию. И при этом, как считаю я, умений и магии мало. «Экипировка?» — предположил Бом. «Нет», — покачал головой Ахилот. «Тут требуется огромный опыт игры соло, а не в группе. Я даже список таких игроков пытался составить. Одно время в моем топе были и вы, миледи?» — Бульк церемонно кивнул баронессе. «И — ответил пробегающий мимо тихушник. Но потом я исключил вас, ведь вы всегда в группе, всегда есть поддержка. Я думал баронесса оскорбиться хоть чуть-чуть. Обладательница чуть ли не уникального игрового класса, как-никак. Но глава клана неспящих согласно кивнула. Верно. Главное в игре и сражениях соло — багаж опыта. Это надо уметь всегда и во всем рассчитывать только на себя и никого больше. Расскажите мне подробнее о тропе. Бульк кивнул и с готовностью начал повторять уже слышанное нами. Я слушал и краем глаза наблюдал, как Роска умело загнала шепота в угол, верхний потолочный. Он забился в него, уперся руками-ногами, состроил умоляющую гримасу и пытался договориться со стоящей внизу юной богиней. Роска требовательно тыкала пальцем себе под ноги. Тихушник потихоньку сползал, продолжая говорить, говорить, говорить. Я довольно улыбался. Вот она, настоящая школа жизни. В моей голове крутилось смутное воспоминание, как-то связанное с рассказом Булька про тропу Гремлина. Воспоминание не о самой тропе, а о том, кто бы мог действительно по ней пройти, будучи обладателем реально огромного опыта по выживанию в самых непривычных условиях. Но оформиться воспоминание не успело. Неожиданно прожекторы вспыхнули в два раза ярче, начав пожирать и без того скудные запасы, закачанные во флагман маны. Под потолком зазвучал ровный и спокойный голос Клеста. «Донесение разведки! Приближаемся к скоплению гигантских карстовых образований. Сталагмиты и сталактиты. В некоторых из них горит свет. Похоже на уютную гавань, которая может дать нам приют. И время для ремонта ушибленной драконом кормы. До цели две морские мили». Разведка продолжает наблюдение. На всякий случай всему составу и пассажирам приготовиться к возможному вражескому абордажу. Страх абордажа остался лишь страхом. Никто не атаковал гигантский флагман к нашему великому облегчению. На борту далеко не полная команда, бойцы наперечет, и нам пришлось бы не сладко. Попытайся мы защитить от вражеской абордажной команды каждый уголок плавучего острова. Зато возникли другие страхи. Экипированные, готовые к бою, мы приникли к экранам и иллюминаторам, напряженно всматриваясь в медленно приближающееся скопление карстовых образований. А оно становилось все больше и больше, больше и больше. Мы словно бы вплывали в разинутую клыкастую пастень глубин глота, С расстояния в милю магические артефакты позволили увидеть упомянутое разрушение и самих разведчиков, зависших и дожидающихся нас. Сами они туда сунуться не решились, и, видя происходящее, я вполне их понимал. Соваться туда без толстой каменной брони и многослойных магических щитов — просто безумие. Подплывшие акулы и боевой кошелот вошли в открывшийся в туши флагмана люк. Бедный кошелот. Думаю, он первый раз за несколько часов сделает вдох. Вскоре начавший замедляться флагман вошел в астероидный пояс. Вода заполнена плавучими каменными обломками, некоторые из которых яростно горели, кувыркаясь в струях кипятка и пара. Медленно крутится гигантский обломок размером с многоэтажку. Он покрыт копотью, разбрасывает тухнущие искры, при каждом повороте показывает нам длинный когтистый след, и полое нутро, откуда рвутся пузыри воздуха и какие-то мелкие предметы, что удивительно сильно напоминают мебель. За этим обломком еще три таких же. Гигантский тоннель здесь немного сужался, и мы смогли увидеть бьющуюся о его стены каменную пену, мелкое крошево, отброшенное к стенам. Флагман начал опускаться, проходя под крутящейся глыбой. Мы все невольно вжали головы в плечи, Если глыба вдруг забудет о своей плавучести и рухнет, нам придется не сладко. Чёртов дракон Жизнеслав! Что же ты натворил? Пространство между становящимися всё чётче целыми и обломанными каменными клыками было вполне достаточно, чтобы промчаться здесь, не задерживаясь. Но умирающий дракон всё же задержался и натворил дело, полив всё вокруг своим смертоносным дыханием а там, где камень не поддался, поработал страшными когтями и хвостом. Хаос. Вокруг нас медленно крутящийся скорбный хаос из оплавленных и размолотых обломков. Мое внимание привлекла коренастая невысокая фигура. Черноволосый гном в простой белой рубахе и серых штанах подошел к переднему панорамному иллюминатору, заложил руки за спину и замер, глядя на каменное месиво. Зеленый ник. Крау-итер. Уровень надежно скрыт. На левой руке массивная стальная перчатка, инкрустированная тремя камнями. Перчатка старая, испещренная глубокими бороздами царапин. Гном стоит в шагах в трех от меня. Перчатка отчетливо видна, но я не смогу увидеть какую-либо информацию о ней. Предмет явно непростой. Да и сам гном непрост гном Кроу, мрачный, как подземное море к закрала, мрачный и злой, это чувствуется по позе. Набычный парень сдерживается с огромным трудом, и вряд ли лицезрение хаоса снаружи добавляет ему спокойствия. К нему скользнула тонкая фигурка высокой рыжеволосой эльфийки. Одета столь же просто, но на поясе здоровенный кинжал, а за спиной, к моему удивлению, скрытый алым чехлом зонтик с загнутой резной рукоятью. «Зонтик?» Послышался тихий свинящий голос. «Сап, хватит уже?» «Я спокоен». «Ага, спокоен он». «Хватит, мы все сделали правильно. Просто стечение обстоятельств». Эльфийка ткнула гнома в плечо. «Выдохни, сенсей Кроучи». «Стечение?» Скорее, наше нетерпение. Мы должны были следовать изначальному плану, неторопливому, продуманному плану. Хватит уже ныть. Ничего не изменилось. Он там, где и планировалось. Может и так. Гном испустил долгий выдох. Пиво бы. Я мягко отступил на пару шагов, сместился в сторону, оставляя их наедине. Они пара. Странноватая даже по росту. Но пара. Флагман едва заметно вздрогнул, послышался звук глухого удара. Под потолком зазвучал напряженный голос Клеста. «Все в порядке, щиты выдержали. Сейчас еще один покасательный. Раз!» Еще один тяжелый толчок. Черная королева продолжала спускаться, и вскоре толчки начали приходиться по каменному брюху. Нависшая над нами мрачная тень из полинского пологового сталактита начала смещаться назад, уходя за корму. Дно. Приникнув к заваленному битым камнем дну, флагман, едва не задевая торчащие зазубренные шипы, медленно продвигался вперед. Резкие вспышки дали понять, королева открыла огонь. Я невольно напрягся. Враг? Но увидев, как беззвучно распадается идущая на нас здоровенная глыба, облегченно выдохнул. Всего лишь расчистка прохода и все равно страшновато видеть летящие прямо в иллюминатор острые осколки. «Начинаем подъем! Черная баронесса, прошу добро на выпуск разведчиков!» «В это месиво? Нет», — отрезала черная баронесса. «Шансов пробиться ноль». «Понял. Разрешение на дополнительное усиление головных щитов?» «Нет». «Клест, ты лучше меня знаешь количество загруженной в банке маны». Пробивайся, как можешь. Ай-яй, -ай, И Клест замолчал. Я с уважением глянул на Баронессу. Она напряжена. Она нешуточно напряжена. Кончилась короткая передышка. И только сейчас стало ясно, насколько опасное оставленное Жизнеславом плавучее астероидное поле. Черная вода вокруг, вспыхивающие и тухнущие искры Завившие каменные обломки, проносящиеся стремительные валуны, ударяющиеся о стены и разлетающиеся шрапнелью, разноцветные облака пары и донной мути, мигающие где-то далеко-далеко редкие приветственные огоньки. Как тут не почувствовать себя пассажиром космического корабля, пробивающего себе путь в поясе астероидов? К снова вернувшемуся голосу Клеста добавились другие, и звучащая деловитая какафония, лишь усиливало впечатление о космосе. «Глыба синего льда справа по курсу. Идет по ударной траектории». «Жечь?» «Нет, лед странный, на куски его». «Принято». «Отставить подъем, глыба крутится, зацепит». «Принято, отставить подъем, убрать нижний щит, мощность перекинуть на головную защиту». «Сделано». «Ремонтникам не спать, где-то в верхних трюмах открылась течь». «Слева, слева, три булыжника нам вбок! Удар!» Толчок. «Удар!» Флагман едва слышно застонал. «Удар!» Напряженная пауза и облегченная. Щиты выдержали, но усилилась течь в верхних трюмах. «Мы уже здесь, накладываем пластырь!» «Вверх, вверх, каменное лезвие у дна!» «Вверх не можем, перекрыто глыбой!» «Черт!» «Приготовиться к удару! Всю мощность на нижний щит!» «О, черт!» Задрожавшую черную королеву повело влево, гигантский корабль накренился, проходя брюхом по изубренному шипу плавнику. «Щит пробило! Чуть выше, Клест, выше!» Стоящая рядом баронесса сжала кулаки. «Черная баронесса, разрешение на мощность! Пожалуйста!» «Нет!» «Клест, чуть выше! Черт, черт, пробило! Вода в трюме! Дыра три метра! Пять метров! Десять метров!» «Двенадцать метров! Господи, нас вспарывает, как рыбу!» «Вверх!» Застанавший корабль с чудовищной медлительностью начал подниматься, выдирая из живота каменный нож. Собирая на своем пути каменную мелочь, мы шли прямо навстречу крутящемуся исполину. Если его траектория внезапно хоть немного изменится, нам проломит лоб, и наше путешествие закончится, толком не начавшись. жизни слав. «Проскочили!» — в голосе клеста звенящая радость. Безумная радость, перехлёстывающая аж за пределы флагмана. Только сейчас я понял, насколько сильно было его нервное напряжение. И невольно испугался. Так можно и помереть ненароком. В обоих мирах сразу. В моей памяти ещё свежа история про ветерка, что вот точно так же служил клану, выкладываясь на 200%. Затопленный трюм блокирован, коридоры сухие. Отлично, оставайтесь там до указания. Принято. С щитом каменная крошева полетела прочь, открывая нам вид на уцелевшие сталагмиты. Каменная месиво позади. Флагман вырвался на простор, и все разом спустили облегченный вздох. Живы. Мне кажется, или... Я поднял глаза на мерцающий экран с укрупненным изображением. «Это ведь тоненькая ниточка ажурного моста тянется между двумя сталактитами? Ниточка моста с частыми разноцветными огоньками. А вон что-то вроде большой площадки, выглядящей как место для причаливания. Да площадок полно, как и огромных гротов, способных вместить в себя разом несколько голубых китов. В сталактитах горят огни». Синие, зеленые, желтые. Да, тут не может быть ошибки. Мы прибыли к... Куда мы прибыли? Похоже на странный замок, прогудел подошедший Бом. Заброшенный замок, добавил я. И с привидениями. Ну, это ты загнул. Я молча ткнул одной рукой в сторону площадки, а другой указал на экран над нами. Крохотная мигающая зеленая точка на площадке на экране была куда больше, и сразу становилось ясно. На краю причала витал мигающий призрак, выглядящий как золотозубый пират с по швам матроски, рваных штанах и ботфортах. Предлагает зайти на посадку, буркнул я. Ну, отдых и ремонт нам не помешают. А улыбается-то как... Платоядно. Скорее нервно. — не согласился я. — Передышка? — Учитывая бой с мастером здешних земель, — проворчал Казначей, — ну да, после такого боя передышка лишней не будет. В нашем случае бой с Нуграссой не состоялся. Непонятная мерзкая тварь после знакомства с разъяренным огненным драконом предпочла не связываться с Черной Королевой и утекла в потолочные щели. Опаснейший участок пути мы прошли без сучка и задоринки. Если бы не пара ударов по корме и вспоротая брюхо, и вовсе не было бы о чем переживать. «А это еще кто?» — пробормотал я, глядя, как по частично разрушенному мосту, с нехорошей какой-то бодростью шагает фигура в развивающихся алых одеяниях. Капюшона нет, но голову скрывают покачивающиеся в воде космы, черно-красных, выглядящих как мрачное зыбкое облако, зависшее над шеей волос. «Помощник встречающего?» «Странноват», — одним словом обозначил я свои ощущения. «Двинули». «Участвуем?» — глянул на меня Бом. «Во встрече, лабызаниях и всяком таком». «Обязательно. Мы клан, молодой и голодный. Свой кусок приветственного каравая не отдадим». «И кусок солонки», — добавил рачительный казначей. Стоя в колбасообразном, привольно разлегшемся на мосту воздушном пузыре, наша сплоченная группа вежливо внимала словам неупокоенные нежити. «Добро пожаловать в тоскливый приют!» — радостно заорал, забулькал скелет, церемонно поклонившись и витиевато взмахнув ярко-зеленой призрачной шляпой. «Добро пожаловать в мирную бухту, путники! Мы рады вам!» Старательно машущие дырявыми крыльями призрачные скаты протащили над нашими головами несколько зеленых водорослевых нитей с красными цветочками, довольно метко накрыв ими пузырь. После этого возникла слегка натужная пауза. С легкой тревогой, глянув на скребущие по поверхности пузыря шипы подводных роз, я перевел взгляд на зависшего рядом Бульквариуса. Перехватив мой взгляд, тот качнул головой. «Нет» в нашем дилежансе я тихий пассажир. Настоящую позади баронессу глядеть не стал. И так ясно, что она пока не стремится принять участие в приветственной церемонии, и можно быть уверенным, что она наблюдает за происходящим с большим интересом. А мы рады встрече с добрыми жителями тоскливого приюта. Широко улыбнувшись, вошел я в роль переговорщика. Мирная бухта — это то, что нужно нашему поврежденному подводному кораблю. Задумчиво поклацав челюстью, скелет задрал голову и медленно оглядел на висшую над ним громаду подводного флагмана. Черная королева не просто впечатляла, она подавляла своей мощью. Кораблик не наш, но некую гордость все же ощущаю. «Мы ожидали здесь другие корабли» признался скелет, обрисовав костистыми руками что-то вроде крохотной рыбки. «Я Росгард», — запоздало поклонился я. «Я Рантинтон, капитан тоскливого приюта. Проходите же», — опомнился скелет и радушно указал в сторону желтоватого свечения, выбивающегося из гостеприимно открытого прохода, ведущего внутрь огромного сталактита. «Прошу, будьте нашими гостями. И не переживайте». Здесь вы в полной безопасности. Вашим жизням ничего не угрожает. Всем вашим жизням, кроме одной. Неопределенный жест, и острый палец едва не уткнулся мне в грудь. Кроме твоей. Радужный мягкий всполох, меня будто подмышки подхватили и потащили в сторону. Тревожно дернулась ко мне Кира, Следом целая толпа, но я успокаивающе замахал руками. «Все в порядке!» Угрозы на самом деле не ощущалось. Меня выдернуло из воздушного пузыря вместе с некоторой таликой воздуха и мягко понесло к замершей на самом краю моста фигуре в алых одеяниях. Потащило меня и орбита, коего я успел ухватить за шиворот, когда меня удачно пронесло мимо. Лысый эльф даже и не подумал сопротивляться. Наоборот, обрадованно потер ладонями, явно надеясь получить что-то более интересное, чем призрачное гостеприимство. Нас опустила перед таинственной фигурой. Вибрирующий голос скелета с труднопроизносимым именем поторопил остальных пройти по мосту и, отринув все плохие воспоминания и опасения, насладиться заслуженным отдыхом. Розгард! Подавшаяся вперед фигура легко проникла в раздавшийся воздушный пузырь. Ты бросил вызов? Было дело, кивнул я, внимательно изучая страхолюдину. Обидеть никого не хочу, но мокрые волосы продолжали стоять дыбом, причем они туго-туго обвивались вокруг какой-то тонковатой, может, даже передавленной шеи, потом вздымались вверх, мелко покачиваясь. Лица не видно. Перед нами некто в плаще с пучком волос вместо головы. Так и хочется раздвинуть мокрые космы и поглядеть на Харьку важной персоны. Опрометчивый вызов был брошен великой Нуграссе, повелительнице здешних вод от входа до первого моста тоскливого приюта. Все так, но Нуграсса не приняла наш вызов. Приняла, но ее владения простираются лишь до первого моста тоскливого приюта. Уже не прошелестела, а прошипела фигура. «Она убежала!» — лениво процедил я, разглядывая ногти. «Она приняла вызов!» «Вранье!» — скривился эльф и поторабанил пальцами по рукояти верного ножа, задумчиво оглядывая нашего мрачного собеседника. «Это призрак?» «У орба должны быть умения, позволяющие определять подобное. Ведь он как никак говорящий с духами». Великая Нуграсса приняла вызов. Согласитесь с этим или признайте, что не бросали вызова? О как! Я глянул на эльфа. Тот в своей излюбленной манере едва заметно пожал плечами. Иногда жутко хочется его пнуть. Приняла, широко улыбнулся я, ступив на единственно возможный вариант развития событий. Великая Нуграсса приняла вызов, но мы так быстро... «Убегали!» — ставила фигура. «Следовали течению!» — сделал я вид, что не услышал оскорбительной и лживой подсказки, что не успели остановиться до того, как достигнем первого моста. Так и хотелось добавить, наш корабль до сих пор во владениях Нуграссы, ведь Черная Королева не миновала первый мост. Но я сдержался, понимая, что глупый спор к чему не приведет, а вот игра в поддавки может и обернется чем-нибудь интересным. «Вас двое здесь!» Загадочный собеседник подался назад, дрожащие волосы чуть опали. «Возьми еще троих и в путь! На битву!» «Ну, Грасса уж заждалась столь дерзких смертных, осмелившихся бросить ей вызов! Назови имена, Росгард наглец!» «Стоп, стоп!» Поднял торопливо ладони, отшатываясь от зажегшегося между ладоней фигуры пульсирующего зеленого шара. «В пятером?» Отправиться на сражение с Нуграссой? Это нечестно. Честно. Нечестно, — рыкнул я. Честно! Шипение стало настолько пронзительным, что стены воздушного пузыря мелко завибрировали. Мы дышим воздухом, мы без корабля. О, там есть воздух. Там полно вкусного свежего воздуха. Не волнуйся, Росгард наглый. Ты не задохнешься. Как и твои спутники, отправляемся? Нет, это нечестно. Вызов был брошен не на таких условиях, не отступил я. Я видел жуткую нуграссу. Если кто-то думает, что я рискну отправиться на бой с такой тварью, усеченным составом из пяти смертников, идите нафиг. Не прокатит. Великая Нуграсса серьезно ранена. Ослаблено ударом ужасного дракона. Не вы ли послали его? Дракон нанес вред и нам, отмахнулся я. Он враг нам. Назови еще троих. Этого мало. Боишься? Тогда признай, ты бросил вызов случайно и готов забрать его обратно. Нет, мотнул я головой, подняв брызги, топнул по мокрому пористому камню. Вот он я. Стою на первом посту и жду великую Нуграссу. Пусть придет сюда и примет бой. Она ранена. Как и мы. Наш корабль поврежден. Доказывает, что-то было ни к чему. Королева прямо за нами, и ее каменная обшивка сплошь пестреет разноцветными заплатами. Пауза. Не знаю, что там происходит в цифровых мозгах мрачной персоны, но торопить ее не собирался. Придав себе скучающий вид, отвернулся, уставился на пугающую панораму подземного моря Гзакрала. «Назови имена пятерых». «Этого мало». «Ты не спросил про награду, Росгард наглец, спроси». «И что за награда?» «Время вашего пути». «Что с ним?» «Не испытывай мое терпение, Росгард опрометчивый». Море Кзакрала заканчивается у границы королевства Аньгоры, но море так темно и велико, в нем так много опасностей, так не стоит ли сократить время пути? Насколько? И что я сейчас услышу? Насколько пообещают сократить? На десяток лик? Пятьдесят лик? Минус день пути? Победите Нуграссу, повелительницу мрачных вод подземного моря, и ваш путь сократится втрое. Вас пятеро, она одна и ранена. Звучит справедливо, не так ли, Розгард, Смельчак? Пусть нас будет шестеро, предложил я. Пятеро. Только кончен, Росгард. Что за ерунда происходит? Ведь мы получили оповещение, что Нуграса не приняла вызов. Она бежала, и вот... Взгляд на Орба дал понять, что лысый эльф прямо лучится энтузиазмом и тычет мне прямо в нос оттопыренным большим пальцем. Ну да, этому главное веселье. Если с весельем, то можно и сдохнуть. А можно побольше подробностей? Кратчево попытался я. Нет, для смелого воина ты чересчур осторожен, Росгард. Боишься? Ну, грассы. — Боюсь, — откровенно признался я. — Очень боюсь. Она страшный и могучий противник и с легкостью может убить нас. На этот раз фигура не приблизилась. Нет, наоборот. Сколыхнув алыми одеяниями, отпрянула назад, замерла на некотором расстоянии. Прошло секунд двадцать, прежде чем беседа продолжилась. Нужно обладать смелостью и честностью, чтобы признать подобное. Хорошо, Розгард, почти мудрый. Шестеро. Вас двое, назови имена еще четырех. Но на этом торговаться прекрати. Хорошо, кивнул я. Вместе со мной шестеро. Я могу позвать любого из тех, кто прибыл со мной. Да. — Назови имя, и если носящий его согласится, он отправится с тобой. Называй. — Я еще не готов, — поднял я ладонь. — Дай время подготовиться. Мы пришли сюда без оружия. Кто приходит с мечом и огнем на дружескую встречу? — У тебя есть час, — прошелестела фигура и, резко взмахнув одеяниями, оказалась за пределами воздушного пузыря. Проплыла над мостом до края, Указала на меня рукой. «Час, Розгард. Окончательный срок. Ты согласен?» «Да». «Ты бросил великой Нуграссе вызов, и она его смело приняла, да?» «Перед ответом помни. Награда в случае вашей победы будет удивительна и велика». «Великая Нуграсса приняла вызов?» «Да». «Решительно и смело?» «Да» но была ранена и не успела за вами? Да. Догнав же на границе своих территорий предложила честную битву? Да. Первый раз ты был объявлен победителем ошибочно. Насмешка судьбы и не более? Да. Росгард, глава клана Герой Крайних Рубежей, объявляется победителем? Зачеркнуто. Росгард, глава клана Герои Крайних Рубежей, бросил вызов Нурграссе, древнему стражу подземного моря. Нурграсса услышала вызов. Вызов принят. Страж Нурграсса величаво ожидает осмелившихся бросить ей вызов. До активации телепорта 59 минут 58 секунд. 59 минут 57 секунд. Интересно. Орбит нежно погладил свою бугристую лысину. «Я иду!» «Куда ты денешься?» — буркнул я, снова хватая его за шиворот и таща к мерцающему входу. Пузырь послушно сместился к моему облегчению. А то куковали бы тут в ожидании тех, кто умеет двигать воздушные пузыри на огромной глубине. Разнообразные профессии вальдиры. пузырь двигун Так, в голове столько всего роится? Но главное, кто пойдет со мной? «Имена нескольких из тех, кого бы я хотел видеть рядом с собой в этом странном деле, уже знаю. Но согласятся ли?» Дотащив пузырь до входа, пробил дрожащую стенку рукой и пощупал, что там. «Странно, наверное, выглядит со стороны». Пальцы не нащупали ничего, и с них явно капало. «А в воде капать не может. Гениальный вывод Росгорода почти мудреца». Вытолкнувшись, вытащил следом орбита и ткнул в него пальцем. Ты и я, вот нас двое. Я не дамаг, ты говорящий с призраками. Кое-что уже ясно, пошли. Отсюда начиналось ущелье. Вроде коридор, но потолок так высоко, что голова кружится. Оттуда часто капает, по неровному полу растекаются соленые лужи, в них плещется мелкая живность, шарахающаяся от наших быстро шагающих ног. Шепот! Уникальное, вкуснейшее задание, мегабитва! «Состав ограничен. Взять тебя или черную баронессу?» «Да читали мы, читали, вызов Нуграссы! Меня, Рос, брат, меня возьми!» И тут же второе от него же. «Возьми меня!» Пока не ответив, пусть помаринуется хорошенько, пока я думаю, отписал самому могучему из известных мне боевых магов. Написал коротко. «Злоба!» Ответ пришел моментально. Я с тобой, мой друг и ученик, побежал собираться. Вот хитрец. Следующее сообщение было уже от другого адресата. Только попробуй, Рос, просто попробуй. Давай, кинь меня снова, черная баронесса в своем любимом репертуаре, умудрилась и запугать, и обидеться одновременно. Так, два мага, говорящие с духами, два тихушника, и того пятеро. Брать кого-то из моего клана. Мы еще слишком молоды. Трое не спав, двое героев. И еще только одно свободное место. А зачем мне два тихушника? Раз уж пытаюсь инстинктивно собрать классическую сбалансированную пати, то два убийцы это перебор. Ох! В воздухе соткалась из ничего тень, с плеском рухнула в лужу. Не успел шепот вскочить, как возникшая из пустоты баронесса вжала его лицо в воду и мило улыбнулась. «Навстречу другу побежал, да?» Подняв лицо, она посмотрела с той же улыбкой на меня. «Спорим, ты сейчас думаешь, а на кой черт мне два тихушника в группе?» «Даже спорить не буду», — покачал я головой, глядя, как шепот пытается вырваться, но ничего у него не получается. Он пошел другим путем. Полыхнула какая-то огненная магия... Лужа превратилась в шипящее облако пара, улетевшая вверх. «Рос!» — прохрипел шепот. «Мы с болота кровью помазаны, братья!» «Я маг!» — с чувством и достоинством произнес спокойно проходящий мимо двух убийц злоба. «Без меня все равно никак!» «Так!» — поднял я голос. «Помимо азарта есть кое-что куда более важное. Если победим, наш путь будет сокращен втрое!» «Втрое!» «Не придется, еще черт его знает, сколько дней и ночей тащиться в потемках, продираясь сквозь орды тварей!» Спустя примерно пять секунд баронесса возразила. «Это супер, конечно, но в нашем случае с чересчур обнаглевшим шепотом это ничего не меняет!» Тихушника снова уткнули лицом в набежавшую лужу. Вставший у меня за плечом злоба со вздохом поглядел на разбирающихся тихушников, махнул рукой и спросил. «Хоть какая-то инфа есть?» «Есть». «Какая?» «Там много вкусного свежего воздуха». «Росгард!» — рявкнула черная бронесса. «В конце концов, я универсальней, а он только глотки резать умеет». «О!» — поднял я палец и повернулся к орбиту. «Может, Алишану взять?» «Хотя нет, она должна остаться здесь». «Мистри!» — произнес Орб. «И эти все!» Секунду подумав, я кивнул. «Решено. Я, черная баронесса, злоба, орб, шепоты госпожа Мизрал. Вот наша команда. И у нас есть 50 минут на сборы и подготовку». «Я могу оставить тебя приказом здесь», отпустив тихушника, баронесса с холодной усмешкой глянула на лежащего в воде шепота. «На охране». «Баронесса, мать моя!» «Заткнись и иди собирайся». Так быстро шепот еще не исчезал никогда. «Тебе что с этого вызова, Рос?» — прищурилась баронесса. «Лично мне?» «Ага». «Возможность смены игрового класса?» — не стал я лукавить. «Честно. Волка берешь?» «Нет». «Роска?» «Да, пусть защищает ее, как и Алишана. И Кирея. Если не пользуешься волком, отдай его дочери». — назидательно сказала глава Неспов. — Мой пэт растет и растет, а твой дни проводит на рыбалке. Заведи уж лучше себе обычного, но такого, чтобы всегда рядом. — В последнее время часто об этом думаю, — признался я. — Все на сборы, время тикает. Новое приключение, как свежая смазка для суставов-авантюристов, — назидательно заметила госпожа Мизрелл переступая через останки страннейшего существа. «И не только для суставов», — тихонько заметил припавший к земле шепот, вглядывающийся в сумрак перед нами. «Оставь свои горькие и позорные воспоминания при себе несчастный», — пробурчал злобо, замерев на месте и проверяя состояние наложенных на группу аур. «Я в их беседу вмешиваться не стал, предпочтя изучить полянку костей, встретившихся на пути». Что за странное создание? Кунусообразные торсы с единственным ребром, закрученным по спирали, двойной позвоночник, три ноги, четыре руки, длинный цилиндрический череп с тремя треугольными отверстиями для глаз. Рост существ розница. От метра до трех. Проверив связь, убедился в ее наличии и отправил десяток смачных скриншотов родному клану, изнывающему от любопытства. Связь избирательна, чат только групповой, никакого видеопотока, но все еще можно пока писать сообщения и отправлять скрины. Но только в одну сторону. От нас к ним. В обратку уже не работает, мы полностью отрезаны. Впрочем, этого следовало ожидать, и подобные предположения были озвучены заранее. Вместе со скромной общей просьбой отсылать больше иллюстрированных сообщений. Ну, грасса! Она нас вроде как... того. Я ожидал оказаться в нескольких шагах от ее логова, предполагая что-то вроде гигантской полузатопленной норы, сворачивающейся в грязи жуткой тварью. Мы вывалились сюда в полной боевой готовности. И оказались в действительно полузатопленной и очень удивительной местности. Пещера, сплошь заросшая влажными и душными джунглями, разрезанная каменными стенами на отдельные участки ущелья и долины. Под ногами податливая почва, заваленная гниющей растительностью и костями. Вдалеке, там, куда ушла на разведку баронесса, над кронами деревьев видны дырявые купола неких величественных построек. Солнца нет, но местность освещена явно дневным светом, приносящим жару и порождающим густые испарения. Поняв, что нас, мягко говоря, обманули, и впереди как минимум десяток километров пути по густым джунглям, если двигаться к тем постройкам, я принял самое внятное из пришедших в голову решений. Распорядился остановиться и послать вперед разведчика. Или разведчицу. В этот момент случилась небольшая заминка, во время которой сияющий как начищенный пятак смертник шепот громко заявил, что в группе все тихушники равны. В ответ он получил свирепый взгляд баронессы, но не отступил и демонстративно вытянул перед собой кулак. Три раунда в камень-ножницы-бумага определили героя, вернее героиню. Баронесса исчезла в начавшейся стене кустарников, а я в очередной раз убедился, что черную баронессу, шепота, злобу и алого барса соединяют узы куда более прочные, чем обычные клановые. И равноправие в их тесной внутренней группе куда больше, чем это кажется на первый взгляд. Дожидаясь титулованной разведчицы, я успел прикинуть шансы. Питомцы в минус. Телепорт их не забрал Я, Орбит и Мистри, взяли с собой трех гигантских прекрасно плавающих броненосцев в вальдирской природе, обитающих в поймах больших теплых рек, плотно нагрузив их различным полезным грузом. Неспы поступили точно так же, не забыв и про питомцев. В результате мы оказались здесь всемиром. Пять игроков, местные гнома и легендарный питомец-баронесса, никуда от своей хозяйки не девшийся. Я едва цифровую изжогу от вспышки вполне реальной зависти не получил. Одно из неизвестных мне свойств легендарных пэтов? Каждый из нас, кроме орбита, несет по максимально загруженному для своей грузоподъемности рюкзаку. Свитки с различной магией на все случаи жизни. Эликсиры, дополнительная экипировка и оружие, Еще немало мелочей. Само собой, рюкзаки зачарованы по максимуму. Облегчение веса, повышенная вместимость, защита от воровских чар, прочность и прочее. Мы хорошо подготовились к долгому ожесточенному бою. А боя пока нет. Топать и топать. Капс? Его нет. Вот это удивительно, кстати. Мы оказались в новой локации. Законы Вальдиры изменчивы, но кое-что остается неизменным. Первый, кто очутился в новой локации, налетает рылом на страшный капс, взамен получая памятную статуэтку. Так с нами было в Запределье, так с нами случалось и в других местах. Но не здесь. Нет даже названия локации. Что будешь делать, Росгард, славный? Гнома-мистри просто лучилась от энтузиазма и едва сдерживала нетерпение. Удивляться ее бодрости не приходилось. Она уже успела громогласно заявить, что очень довольна честными Росгардом и Орбитом, что обещали ей путешествие к Аньгоре и сдержали слово. Как щенят похвалила. Ты уже принял судьбоносное решение? Составил план? Без плана авантюристы мертвы. Как говорят туземцы тропического островка Бумумба, стоит трижды подумать, прежде чем войти в пещеру каменного яйцеруба. Увидев наши вытаращенные глаза, шепот вовремя подсел, гнома чуть прояснила. Он ненавидит птичьи яйца, так что, Росгард. Решение уже принято. Заметив, как встрепенулся орбит, я покачал головой и добавил. Решение скучное. Мимо сникшего эльфа скользнула бесшумная тень. Остановившись в шаге, барана с крайней задумчивостью стряхнула с мокрого рукава бурую водорослевую ниточку, возрилась на меня. Столько всего, что даже и не знаю, с чего начать. Хм, отвыкла я делать доклады. Что ж, опишу подходы. Погоди, остановил я ее и, порывшись в настройках, сделал короткий жест ладонью. Лови. Лидерка? Удивилась глава Неспов. Хотя, как тактик, я... Не только тактику. Ты лидер, я рядовой боец. Маг поддержки с не слишком богатым выбором боевых заклинаний с урезанной силой. Все дальнейшие решения в нашей эпопее принимаешь ты, я молча выполняю. Так же поступят Орбит и госпожа Мизрал. В чем подвох? — прищурилась баронесса. — Нет подвоха. Просто глупо мне вести пати и отдавать приказы, если рядом такой опытный лидер, как ты. Насмотрелся уж. — Даже я многое слышала о знаменитой черной баронессе, — хмыкнула бравая Мистри и потуже затянула ремень Наталии. Да, многое слышала. Вплоть до той странной истории о васильковых женских панталонах и проклятие малых форм. Ха! Поперхнулась черная баранаса. Пораженные до глубины души шепоты злоба выпучились сначала друг на друга, а потом на госпожу Мизрал. Живых свидетелей той истории нет, тихо сказал тихушник. Злоба молча кивнул, подтверждая эти слова. Да вроде не кашли, пока! скинула подбородок госпожа Мизрал. «Забудем», — скинула ладонь баронесса. «Та история быльем поросла и случилась еще до создания клана неспящих». «После череды странных разбойничьих атак в лесах Близальгоры», — кивнула гнома. «Все верно». «Давно это было и давно уж». «Васильками поросло», — торопливо вставил я. «Тьфу, быльем поросло». «Так что, будем панталонами мериться или про нуграсу вспомним?» Только поэтому лидерство передаешь? Конечно, кивнул я. Ты реагируешь в два раза быстрее меня. Опыта у тебя в сто раз больше, чем у меня. Как бы умело я ни командовал, шепот и злоба все равно с заминкой будут мои приказы выполнять. Орбит, ему кто команду не дай, он еще три раза подумает, стоит ли чесаться. Госпожа Мизрал, ее прошу беречь. Дорога на сердцу героев. Ох! Гнома смущенно улыбнулась, ткнула меня кулаком в плечо. «Благодарю, Росгард, славный за заботу и доброту. Но я мизрал и могу постоять за себя. Любому комом в глотке встану». Я кивнул, принимая ее ответ и ее гордость. «Ладно, Рос, гордость не пострадает?» Баронесса приняла наконец лидерство. «Ты ведь теперь глава». «О чем ты?» — фыркнул я. «Я парень простой». Укажи цель, и я шарахну. Ползти по грязи, поползу. В этой вылазке я твой боец, баронесса. А если провалю задачу? Ты опытней меня, повторил я. Если ты завалишься, то я тем более. Но если кто-то вдруг заявит, что опытней баронессы и лучше нее проведет группу, вперед, есть такие? Все промолчали. Ну да, ответить некому. Даже орбиту. Умела руководить группой, навык особый. Таких нет, заключил я и повернулся к черной баронессе. Если на следующем шаге сдохну я или кто-либо еще, никаких претензий не будет. Просьба у меня одна. Постараться дотащить тебя живым Дону Грасса и завалить ее? К черту, это важно, но есть и поважней. Госпожа Мизрал, еще не просто беречь. Сберечь любой ценой. Росгард? Снова вспыхнула Мистри. «Мы бессмертны», — коротко произнес я, и гнома поперхнулась следующим словом, задумчиво посмотрела на меня. «Да вы, чужеземцы, не боитесь умирать». «И тут же возрождаемся», — дополнил я. «Умру здесь, окажусь в тоскливом приюте. Погибнешь ты, прямой путь в небытие. Если повезет, Ваньгору». «Задача услышана и понята», — сказала баронесса но жертвовать кем-то ради нее не стану». «Можешь смело бросать меня на амбразуру», улыбнулся я. «Или орбита». «Но...» Баронесса бросила тревожный взгляд на младшего брата, занятого изучением овального красного листа с квадратной дыркой посередине. «Или орбита», с нажимом повторил я. «Та ерунда позади. Он теперь нормальный русский парень». Оторвавшись от созерцания листа, эльф с сомнением взглянул на меня. «Или твою бейсболку в мясорубке прокручу», — ласково пообещал я. «Один выбрык, одно нежелание воскресать, и на ужин пирожки с бейсболкой!» О -о -о -о! пошатнула эльфа. «Смерть ерунда! Жизнь офигенна!» «Так-то лучше!» — с удовлетворением вздохнул я и снова повернулся к черной баронессе. Командуй. И для начала расскажи хоть чего-нибудь. Рассказать легко. Стрихнув головой, баронесса вошла в рабочий ритм. Эти кустики тянутся недолго. Через 30 метров начинается лес. Одна проблема. Растет он в коричневой от грязи воде. По сторонам немало проток. Любой ахилот в этой локе почувствует себя куда привольнее нас. Воздуха тут на самом деле много на толку. Вода глубокая поинтересовался шепот. Трехметровый шест до дна не дотянулся. «Плохо, большие твари не исключены». «Тут нет капса», — вспомнил я. «Кто-то из игроков уже побывал здесь», — кивнул злоба. «Черт, и ведь даже инфополоки нет! Вдруг тут остались тайные знания или магия древних? Кто тот счастливчик? Куда делся?» «Пошел туда», — без малейших колебаний баронесса указала в сторону развалин и прошел не слишком давно. Вчера, позавчера. Следов крайне мало, но он все же наследил. Или она? Тихушник. Тихушник? Дернулся шоп. Уверена? Полностью, кивнула баронесса. Судя по тому, как он шел, сильный, ловкий, прыгучий. На трех деревьях заметила почти заросшие следы кинжала или короткого меча. Если поторопимся, сможем последовать за ним. Двинемся точно по его следам. То есть он здесь был один? Судя по следам, да. Соло. Да бред. Может, потерял группу в бою, пожала плечами баранаса? Остался один и пока еще жив решил пройти подальше и разглядеть локу. Вполне логично. Тоже верно. Итак, план. Я и Шоп идем поверху. Я впереди, Шоп над вами. Остальные по воде. Плод сообразим, да, Рос? А небольшой катамаран там пройдет? Спросил я, показывая спутникам туго свернутый свиток. Магического бензина у меня ой как много. Отлично. Распределяю задачи. Всем слушать внимательно. Орбит, не вздумай чудить. Это твоя главная задача. И выпускай на волю трех-четырех летучих призраков. Шоп, цепь убирай подальше. Пойдешь прыжками на малой скорости. Твоя задача прикрывать катамаран злоба. Обступившие привычно отдающую приказы баронессу члены группы, старательно запоминали свою роль в грядущем пусть коротком, но вряд ли безопасном путешествии.